Галахов, покусывая густые усы и на хохле в брови, раздумывал на только что, как в сновидении, промелькнувшей перед его глазами необычной картины. Так вот, каков этот грозный самозванец. Оптические стекла зрительной трубы приближали в двадцать пять раз, а до Бугачева всего было не более полутора верст. Значит, Галахов рассматривал царя на расстоянии каких-нибудь 100 шагов. Ему запомнилось смоглое, чернобородое лицо, горделивая осанка всадника, рост и поступь могучего соловьего коня. Каким-то древнерусским богатырским эпосом пахнуло на Галахова со степных просторов Волги. будто он воочию увидал и запечатлел навек ожившую русскую сказку об Илье Муромце или Микуле Селениновиче с их железными дружинами. Вот он, русский народ, творец истории. «Уж ты гой еси, богатырь степной!» — хотелось крикнуть вдогонку всаднику на соловом скакуне, но рассудительный офицер, руководство и служебным долгом вдруг резко оборвал возникшую в его душе сумятицу и его глаза снова стали суровы и замкнуты Чёрт возьми, сказал Рунич. Ежели даже разбитая армия идёт у него в таком порядке, то то перенял Галахов его мысль. Нам несчастным вряд ли удастся изловить разбойника. «Не сомневайтесь, дело наше верное», — в раздражение кинул Долгополов и собрался еще что-то сказать, но не сказал, сердито отмахнулся. Комиссия Галахова, двигаясь не особенно быстро, наконец достигла города Царицыно. Комендант крепости полковник Цыплетев сообщил, что 12-тысячная армия Пугачева — разбито Михельсоном. Но он, Цеплетев, достоверных донесений еще не имеет, ожидает их со дня на день. Галахов, в свою очередь, рассказывал Цеплетеву, как на глазах комиссии пугачевская армия проследовала мимо одной из станиц. «А в Дубовке нам сказали, — продолжал Галахов, — что пугач разгромил команду подполковника Дитца, И что сам Дицу убит, а его команда частью порублена, частью попала в плен. И сколько-то пушек злодей захватил. Сие тоже правильно, был грех, был, вздохнул Цеплетёв. Да, гляди правде в глаза, надо прямо сказать, неплохо дерётся Пугачёв. Но ведь Михельсон-то не один уж добивал его. И будет бить. Разве у Пугачёва войска сброд лапотники? воскликнул с озлоблением полковник, не замечая противоречия в своих высказываниях. На другой день неожиданно прискакал в царицын генерал-поручик Суворов с адъютантом Максимовичем и слугой. А к вечеру явился со своим корпусом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 Комиссия, представившись Суворову, просила разрешения следовать за его корпусом. — Ну что ж, — сказал Суворов, — у меня тысяча, два строя, а вось схватим молодца. — А ты кто? — ткнул он пальцем в Долгополова. — Казак, ваше превосходительство! Но уж полно казак ли! Не пономарь ли беглый? — Казак! Яицкий казак, — промямлил Долгополов. С ружья порить можешь? Саблей можешь, пикой можешь? Могу, страшась, как бы генерал не учинил ему проверку, едва слышно вымолвил Долгополов и закатил глаза. Как во фронте стоишь? резко крикнул Саворов. Пятки вместе, носки врозь. Затем, обратясь к Галахову: А вы, гвардии капитан, извольте быть готовы со своей комиссией завтра к утру.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 Они повернули тройку в кусты и начали, таясь, присматриваться, что будет делать генерал. До него было сожжение полтораста. Суворовский казах соскочил с седла, воткнул пику в землю, привязав к пике свою генеральскую лошадь, стал из тога теребить сено и складывать его в кучу. Затем кучу поджег. Суворов сбросил мундир, выдернул из штанов рубаху,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 С ног до головы обливать генерала ледяной водой. Бегал казак за водой 4 раза. "Надай, отдай!" кричал суворов. Затем он проделав гимнастику, проворно оделся, накинул на себя мундир и улёгся на отдых. Седло под голову